Глава 8. Первое послание бессмертного. Никита понимал, что ему повезло. Если бы он не увёл коня у дозора, если бы пробирался пешком через ночной лес с тяжёлым рюкзаком на плечах, далеко бы не ушёл. Бессмертный объяснил, конечно, где можно раздобыть коня. Но даже до Емелиной деревни было не меньше 7 верст. Да ещё и крюк пришлось бы делать, да ещё и по бездорожью. запросто бы заблудился. До красного села дорога была, но даже если бы его дозор не заметил, все равно бы он оказался там не раньше утра, и не факт, что смог бы увести коня до следующей ночи. В общем, ему повезло. По ночному лесу, даже по дороге, скакать было опасно, и конь мог споткнуться, и сам мог на сук напороться. Но Никита боялся погони и версты три промчал на одном дыхании. Потом заметил неглубокий овраг, спустился и минут десять выжидал за таи вдыхания, пока мимо него проскочит оставленный у истока дозор. Ему и тут повезло. Дозор проскакал, не заметив его. Явно торопились доставить раненого в Волхов. Никита почувствовал укол совести. Он не хотел стрелять именно в колено, просто так попал в темноте, понадеявшись, что рана не критична. И пожелав подстреленному скорейшего выздоровления, он осторожно вывел коня на дорогу и поросил. Теперь уже не торопливо, постоянно останавливаясь и прислушиваясь к звукам ночного леса. Он боялся не столько встретить очередной дозор, сколько пропустить поворот на Аполье. Бессмертный предлагал ему несколько вариантов добраться до Горелого озера. Но через Аполье, говорил он, через Аполье быстрее, надёжнее и проще всего. Если только не проворонить поворот и успеть проскочить его затемно. Дальше уже за Междуреченским трактом был прямой путь до места. Никита заметил нужный поворот и вовремя свернул, но всё равно не успел добраться до тракта к утру. Пока он ехал ещё по лесу, травы и мхи держали хорошую дорогу. Но как только стал подниматься из лесной низины к расчищенным полям и выбрался на пробитую проезжую, часто используемую дорогу, сразу увяз в непросохшей со вчерашнего дня грязи. Копыта коня скользили, и как Никита не пытался понукать его, всё равно пришлось перейти с рейси на шаг. Рассвет Никита застал посреди огромного озимого поля. От горизонта до горизонта не было ничего, кроме редких сел с ветряными мельницами, доскирт да разбросанных по полю. Возле одной из них Никита спешился, кое-как примотал коня и устроился по завтракать и отдохнуть. Что делать дальше, он не сразу решил. Понятно, что весть о его появлении достигла столицы, и царица наверняка уже отредела погоню и поиски. Не стоило ему сейчас продолжать путь и рисковать быть обнаруженным. Тем более днём, если что, труднее уйти, и огневое преимущество на свету тоже теряется. С другой стороны, какая никакая афора у него есть. Вряд ли двор Марии успела повесить всё царство о его появлении. Многие могут просто не понять, что за всадник скачет мимо, даже если и заметят его камуфляж. Главное проскочить Аполья и Междуреченский тракт. Главное добраться до Горелового озера, а там уже он будет не один, там его уже просто так не возьмёшь. Никита разложил на коленях карту, нарисованную Бессмертным, попытался прикинуть расстояние. Так, дозор уже в Волхове, сейчас там принимают решение. Судя по тому, что Бессмертный рассказывал, его сестра принимает решение быстро. И погоню, если уже не выслали, то вот-вот пошлют. Даже с учётом этого, у него есть шанс проскочить тракт и уйти в Зарядье до того, как там появятся разъезды из Волхова. Никита решился. Он быстро свернулся, забрался на коня и не спеша потрусил по размокшей дороге на северо-запад. Сначала он думал было объезжать деревеньки, но по раскисшим полям конь мог и вовсе не пробраться. И Никита, придав себе как можно более невозмутимый и надменно скучающий вид, проехал прямо по сёлам. И опять обошлось. Он встретил лишь несколько человек, бросивших на него любопытствующие взгляды, да ребятишек, повисших на плетнях и провожавших его раскрытыми ртами. Но ни с разговорами, ни с расспросами его никто не остановил. И Никита всё так же неспешно труся и отмечая под копытами коня, высыхающую и более надёжную дорогу добрался наконец до Междуреченского или Калинова тракта. Судя по карте Бессмертного, этот тракт прямой хордой через всё царство связывал Волхов на Молочной реке и Калинов мост на Мёртвой. Вымущенный булыжниками, широкий, прямой и ровный Калинов тракт вызывал у Никиты непреодолимое искушение рвануть прямиком по нему до самого моста. И это же прямой путь до цели, до истинной цели, но нельзя было этого делать. Не говоря уже о том, что первые разъезды по шлют, конечно же, на Калинов тракт. Впереди по нему уже никакие-то не деревеньки досёла, да а хорошие городки-крепости: Данилов-острог и Кремень, в каждом из которых гарнизон с войдой, и который не объедешь при всём желании. Нет уж, надо следовать первоначальному плану. Никита пересек Калинов тракт и ряд невысоких холмов и углубился в еловый лес. Тут уже не было никаких ни дорог, ни ориентиров, и всё, что ему оставалось это двигаться вперёд на северо-запад до первой встречной речки. Речка была помечена на карте Бессмертного как Медянка. Других в этой местности не было, и она уже текла прямо на север в горелое озеро. Когда Никита добрался до речки, был уже полдень. Он изрядно устал пробираться по густому ельнику и решил сделать очередной привал. Напившись сам и напоив коня, Никита перекусил бутербродами и вытянув ноги, разрешил себе полежать 10 минут. Было тихо, слышалось лишь фырканье коня и журчанье речки. И Никита, устав о разогревшись, едва не уснул. Он вздрогнул, когда почувствовал, что засыпает. Резко сел и потёр лицо. Не спать, не спать, приказал себе Никита, хлопая по щекам. Немного уже осталось, наверное. Дальше ехать было легче. Густой ельник сменился сосновым бором, потом пошли дубравы. Медианка уверенно петляла между холмов и деревьев, и Никита снова пустил коня в скач. По желтой осенней траве скакать было легко, и вскоре в просветах деревьев замелькало долгожданное озеро. Почему оно называется горелым, Никита не знал, а спросить у бессмертного было недосуг. Но подъехав ближе, он заметил остовы старых чёрных обгоревших деревьев, до сих пор выделявшихся на фоне свежего молодняка. Теперь понятно, подумал Никита. Чего выдумывать в самом деле? Горело тут всё как-то раз, может быть, даже деревня. Немудрено, что она поставила себе дом на воде. Никита подъехал к берегу и свернул направо. В метрах в 500 от впадения медянки в озеро старые подгнившие мостки вели от берега к такому же старому, ветхому, полуразвалившемуся домику на сваях. Никита привязал коняк к ближайшему дереву и проверил ногой состояние мостков. Так, с рюкзаком он тут точно провалится, да и без рюкзака запросто может. Никита свалил рюкзак рядом с конём и осторожно ступая, выискивая поперечные перекладины, перешёл 15 м по мосткам к порогу избушки. У него заколотилось сердце. Так, спокойно, осадил себя Никита. Да, ведьма, да, баба-яга. Но после Кощеея бессмертного он не додумал, что после Кощеея бессмертного и постучал. Сердце забилось ещё сильнее. Никто не ответил. Никита постучал еще раз, подождал немного и толкнул за скрипевшую дверь. Осторожно, ступая по хлипким половицам, вошел внутрь. Старуху Никита заметил сразу же. Она сидела напротив двери у маленького грязного окошка и напевая без слов качала зипку. Пока глаза привыкали к полутемной избушке, Никита лишь чувствовал, что что-то не так. но не понимал что когда он присмотрелся по спине потёк холодок и побежали по голове мурашки это и называется волосы дыбом промелькнуло у него на краешке сознания в зыбке которую качала старуха лежала кукла обычная грубо вырезанная из ольхового полена кукла закутанная в распашонку и прикрытая грязным одеялом Старуха, бессмысленно уставившись в пустоту, мурлыкала колыбельную и качалась на лавке в такт зыбке, не замечая ничего вокруг. Никита знал, что надо как-то обозначить своё присутствие, крикнуть что ли, кашлянуть, стукнуть каблуком, но он не мог пошевелиться. Старуха внушала страх. Пусть лучше бы она зелье варила или в печку угрозила засунуть, и то и то не было бы так страшно. Все бабы-яги, которых Никита видел на картинках и в кино, все были прикольными чумовыми бабками, иногда уродливыми, иногда забавными, но совершенно точно не страшными. Это была страшная не только потому, что выжила из ума, качая полена, но и сама по себе. Видел Никита милых, добродушных бабок. У него самого была такая. Видел он красивых старух, сумевших постареть достойно. И даже сохранивших остатки былой красоты. Эта старуха не была ни красивой, ее нельзя было назвать даже уродливой. Не было в ней физического уродства. Она была именно страшной. Выцветшие, белесые, безумные глаза, сухая как у покойника запавшая кожа, проступившие кости черепа с редкими седыми волосами. Старуха казалась на грани смерти. и было вообще непонятно, как она живёт. Сколько же ей лет, подумал Никита. Сколько бы смертному, больше, меньше. И ещё одно осознал Никита, прежде чем решился обнаружить себя. То, что старуха свихнулась от горя, было понятно, но не всех людей горе облагораживает, как казалось ему до этого. Не все справляются с ним, не все становятся лучше, чище, сильнее. Некоторых горе ломает и превращает в таких вот страшных старух, которых даже пожалеть нет сил. Никита даже подумал на секунду, что может, ну её, эту безумную старуху, без неё как-нибудь доберётся. Ну чего она в самом деле может помочь ему? Только зря нервы тут тратить. Но распоряжения бессмертного по этому пункту были однозначны. И Никита, кашлянув, вступил ещё несколько шагов по комнате. Зыбка замерла. Старуха прекратила своё заунывное мычание и медленно, повернув голову, уставилась на Никиту. "Здорово, мать!" постаравшись придать голосу бодрости, произнёс Никита. "Ничего что, вошёл без спроса. Я к тебе с приветом от старого знакомца?" Старуха смотрела на Никиту враждебно и недоверчиво, но, кажется, вполне осмысленно. Это его приободрило. Ты, мать, сразу не бросайся, сказал он, подходя к старухе и вынимая смартфон. Ты сперва выслушай и не пугайся, ничего с тобой не случится. Просто он кое-что тебе скажет. Никита выбрал запись, включил и поднёс экран к глазам старухи. Дальше произошло неожиданное. Бессмертный предупреждал его, что старуха малость не в себе, но такого он всё же не ожидал. Едва увидев на экране лицо без смертного, старуха взвыла и вцепившись костлявыми пальцами в смартфон, рванула его из рук Никиты. От неожиданности он чуть не выпустил его, но всё-таки сумел вырвать обратно. Старуха кинулась к Никите, пытаясь схватить за шею. Он оттолкнул её обратно на лавку и судорожно оглядел избушку в поисках чего-нибудь длинного и тяжёлого. Мулкнула мысль выхватить пистолет, но не для таких же случаев в самом-то деле. Подхватив из-за печи ухват, Никита одной рукой наставил его на старуху, а другой леснул экран смартфона, возвращая запись к началу. "Угомонишь что ли, старая?" попросил Никита, бросая на старуху тревожные взгляды и стараясь держать её в поле зрения. "Просто посиди и не дёргайся. Ничего тебе не будет. А послушайте это, ты должна." Это в твоих же интересах. Он включил запись снова, приблизив экран к старухе, удерживая её ухватом так, чтобы она не доставала до него. Несколько секунд взгляд старухи метался с лица Никиты на экран, пока Бессмертный не завладел её полным вниманием. Слушай, старая. Бессмертный смотрел в экран прямо, не моргая, как гипнотизёр. Слушай меня внимательно. Соберись, напрягись и запомни. Это твой последний шанс вернуть свою жизнь. Я возвращаюсь. Если сделаешь всё, что потребует мой гонец, я верну тебе то, что отнял. Ты всё получишь обратно. Но сначала сделай то, что потребует мой посол. помогай ему во всех делах только если всё у него получится только тогда ты получишь всё отнятое обратно я обещаю считай это моей долговой распиской Никита смотрел на старуху пока она слушала бессмертного и зрелище это захватило его не меньше чем её видео со смартфона он видел как лютая ненависть сменялось растерянным страхом, потом недоверием, безотрывным вниманием, надеждой, затаянной мукой и, под конец, реакцией. За несколько секунд на лице старухи сменилась целая гамма эмоций, завершившаяся тем, чего он ожидал меньше всего – слезами. Старуха плакала. Сначала тихо, почти беззвучно, потом всхлипывая и постаннывая. И наконец на взрыд, закрывая лицо руками и вздрагивая худыми костлявыми плечами. Э, мать. Никита растерянно замолчал, не зная, что делать и говорить дальше. Ты бы это, ты бы успокоилась, что ли? Нам бы подсуетиться, а то, знаешь, время поджимает. Погони за мной. Старуха отняла ладони от мокрого лица и посмотрела на Никиту. с такой облегченной радостью и светлой надеждой, что он не поверил, да тали эта страшная покойница, живая лишь по недоразумению, которую он входил пять минут назад, сейчас на него смотрела оживающая на глазах женщина, которой возвращались и разум и силы, и казалась сама жизнь. Как тебя зовут, молодец? спросила она, поднимаясь. Говори. что овелел тебе бессмертный. И куда тебе нужно? Никита объяснил старухе ситуацию, как умел, передал распоряжение бессмертного и несколько раз лично заверил, что тот выполнит обещанное. Нет, он не знает, когда вернётся бессмертный. Им ещё много чего придётся сделать для этого. Но когда вернётся, сделает всё, что обещал. Никита не спрашивал у бессмертного, что тот забрал у старухи. Не стал спрашивать и у неё самой. В этом не было нужды, она сама всё сказала. Девочку, мою девочку, бормотала старуха, стряпая какое-то варево, пока Никита сидел на мостках у открытой двери и волей-неволей слушал её. Он вернёт мою доченьку, моё солнышко. Май радость, он вернёт её мне, он вернёт её. Никита слушал мурлыканье Едвиги, и на душе у него было смутно. Сказки, сказками, конечно, но как-то тут всё совсем не сказочно. Старуха, понятно, ошалела от радости, но радоваться тут можно мало чему. Ну он, Никита, бессмертному не верил ни наломанный грош. Да, пока все идет, как он задумал, но лишь потому, что это ему выгодно. Как только он решит, что не выгодно, он с легкостью нарушит все свои обещания, и ничего старуха не получит. А даже если и получит, вряд ли это принесет ей много радости. Девочка, которую бессмертный зачем-то отнял у старухи, давно уже взрослая. Если она вообще жива. И даже если ей повезло где-то устроиться, матери она своей наверняка уже не помнит, и в эту халупу на сваях вряд ли захочет идти. Может, конечно, бессмертный держал её все эти годы в своей темнице, может, он вообще заколдовал её, и она до сих пор младенец и только и ждёт, как бы вернуться к матери, но вряд ли. Вряд ли, думал Никита, рассеянно болтая подошвами берцев в воде. Сомнительно всё это. Как-то он нехорошо усмехался, когда скидывал мне эту запись. Вот старуха вышла из избы с миской пахлебки в одной руке и мешком в другой. Поешь, подкрепись. Что это? Подозрительно спросил Никита, поднимаясь на ноги. Не бойся, не отрава. Старуха сунула ему миску в руки, обошла по мосткам и резво засеменила к берегу. Да ты съешь, съешь. сиал это тебе понадобится. Никита принюхался, вроде ничем противным не воняло. Он зачерпнул ложку, осторожно проглотил, причмокнул. Волнее себе есть можно. Он тоже перешёл на берег, уселся на старый пень и стал хлебать варево. Старуха натирала какой-то пахучий мазью копыта коню. Можжевельник на змеином жире, пояснила она на вопросительный взгляд Никиты. Если они идут за тобой с собаками, это их собьет. Ни одна гончая след не возьмет. Никита кивнул. Он не верил, что собаки могут довести его след до сюда, но излишняя предосторожность не помешает. Старуха отложила мась и вытащила из мешка трепичный сверток. Скатерцама бранка. Она протянула сверток Никите. Да золотого города хватит, а там накормят. Супер. Никита сунул скатерть в рюкзак. Где пути вот? Вот. Старуха вытащила из мешка серебристый шар размером с футбольный мяч. Умеешь пользоваться? Ну так. Никита неопределённо повёл рукой. В общих чертах Бессмертный что-то рассказывал. Смотри. Старуха взяла шар обеими руками, подождала, пока он нагреется и засветится. Говоришь, куда надо? Калинов мост. Где надо? По медвежьему лесу. Как надо? По конскому ходу. Бросаешь на землю и следуешь за ним. Надо остановить? Кричишь привал. Снова в путь, всё сначала. Понял? Более-менее. Никита взял светящиеся шары из рук старухи, отдал пустую миску. "В общем, спасибо, мать. Но мне пора, погони ждать не станет". Он отвязал коня и сел в седло. Старуха с неожиданной для неё силой подняла с земли тяжёлый рюкзак, подала Никите. Никита надел его, ещё раз сверился с картой и компасом и, кивнув старухе, тронул коня. Старуха вцепилась ему в стремя. "Скажи, Подняла она умоляющие глаза. Он ведь не обманет, он вернет мне мою девочку. Вернет, мать, думаю, что вернет. Никита не стал останавливать коня, старухе пришлось идти за ним. Только сначала самого его надо вернуть сюда, затем и еду. Так что ты меня отпустила, а то тебе ж самой дольше ждать придется. Старуха отпустила стремя, замерла у воды. Никита кивнул ей. Постаравшись, чтобы кивок выглядел бодряюще, кинул путевод на землю и поскакал за катящимся шаром. Он вымчал на крутой северный берег озера и скрылся за деревьями. Едвика ещё смотрела вслед ускакавшему гонцу, как сзади раздался топот коней. На секунду ей почудилось, что это возвращается Никита, но тут же вслед за топотом раздался лай. И Едвига, обернувшись со страха, увидела восьмерых всадников, скачущих со стороны медянки. Так, так, так! Зловеще произнес царевич, подскакав к старухе. И кто бы мог подумать, не околела еще старая ведьма. Всадники окружили Едвигу, недобро посматривая на нее с коней. Свора гончих заливалась лаем, недумённо тыкаясь и принюхиваясь к месту, где стоял конь Никиты. Один из всадников спрыгнул на землю, присмотрелся к следам. Да это шмойсерко, воскликнул он. Вон, на левой задней конец отломан. Я эту подкову где хошь узнаю. Так, так, так, повторил царевич, не спуская тяжёлого взгляда с напуганной Едвиги, вертевшей головой во все стороны. Значит, был здесь наш гость. И куда дальше пошёл? Ещё один всадник спешился и направился по мосткам в избу старухи. Та проводила его паническим взглядом. Ты что, ведьма, опять за старое? грозно спросил царевич, проследив за взглядом старухи. Я ж тебе что говорил в прошлый раз? Нет! панически взвизгнула старуха. Нет, Царевич, клянусь, никого не брала. Чем хочешь поклянусь? Дочерью клянусь, вещью, огнём. Закрой рот, ведьма, процадил Царевич. Не тебе клясться дочерью и вещью, огнём. Нет у тебя ни того, ни другого. Зашедший в дом возвращался, ухмыляясь с куклой в распошонке. "Кукла!" сообщил он, хохотнув и бросив Царевичу. В люльке лежал под одеялом Совсем с бренде дела старая. Иван поймал куклу, посмотрел на Едвигу. Её трясло. Точно, никого не трогало с последнего раза. Никого, Царевич, никого. Старуха Клятвина сцепила руки у подбородка, взглянула умоляюще. А проси всех вокруг, никто тебе ничего не скажет. Ты последнего у меня забрал. Не было больше никого. Царевич пренебрежительно повертел куклу в руках. и бросил старухе. Та вздрогнула от неожиданности, выставила руки, но не удержала. Кукла упала ей под ноги. Старуха не стала поднимать. Она лишь опустила глаза перед всадниками и пыталась унять дрожь. Если бы не забрал, ты бы его уморила, сказал царевич. Повезло, что успел тогда, а то весеть бы тебе тут же на суку. Подскакали в саднике, проверявши с гончими след по берегу озера. На немой вопрос покачали головами. Не берут. Тут пока по песку, по берегу след видать, а дальше в лес трава да мхи, и так ничего не видно. И след не берут. Так, Та протянул Иван, поворачивая с Едвиги. Ну и куда ты его направила? Двое верховых спешились и подхватили Едвигу под руки, заломив за спину. Она охнула. На ласточкин брод пошёл ваш молодец, простонала Едвига. На ласточкин брод влахматый из степи хочет пройти по дикому краю. Чего брешешь? грубо прервал старуху Тимофей вместе с Прохором, искавши лес в лесу. На ласточкин брод он бы к западу взял, пошёл бы по берегу до конца, а он на север поднялся в медвежий лес. Так дороги не знает, вот и путает. Едвига морщилась и сгибалась в руках бойцов. Сказал ж ему, куда идти, опять видно напутал. Да нет, старый, это ты всё напутала. Иван издал невесёлый смешок. Сама скажешь или ещё нажать. Бойцы заломили руки Едвиги повыше. Она вскрикнула и замолчала, сцепив зубы и мелко тряся головой. В общем, так, ведьма. Иван вынул саблю, подтолкнул коня к Едвиге. Или ты сейчас скажешь, куда направила Гонца, или я снесу тебе башку, а потом всё равно найду его. Но Едвига трясла головой. Редкие волосы с каплями пота падали ей на лицо. Она вскидывала глаза на царевича и тут же в страхе опускала их. Кони перебирали копытами, всадники ждали. Твоя воля. произнёс царевич и взмахнул саблей. Калинов мост! тонко закричала Едвига, дёргаясь в руках державших её бойцов. На Калинов мост он идёт в золотой город. Давно? спросил Иванов, бросая саблю в ножны. Полчаса, как? простонала отпущенная Едвига, падая на колени. Иван посмотрел на солнце, на лес, перебрал поводья. Успеем, решил он, трогая лошадь. Царевич Тимофей преградил ему путь своим конём. На кой ляд нам за ним по лесу вперёться? Давай вернёмся на тракты, нагоним его у моста. Он там раньше, чем до завтрашней ночи не появится, зуб даю. А мы коней сменим в Кремле и всяк раньше него будем. Да и соснём хоть пару часиков. Иван задумался. Он посмотрел на остальных и понял, что тем тоже не хочется пробираться ночью по лесу. Да и нет в этом особого смысла, разгончи и след потеряли. Ладно, кивнул он. Возвращаемся на трассу Аполиа. А тебе ведьма, бросил он Гедвиге, заворачивая коня. Считай, повезло сегодня. Некогда нам с тобой разбираться. Царевич пришпорил коня и через минуту отряд скрылся за лесными холмами, сплетявшими между ними медянкой. Смолкли топот коней и лай собак. В лесной тишине, на песчаном берегу озера сидела на коленях старуха и одиноко плакала, перебирая распошонку на грубой деревянной кукле.